Восьмое. В среду 5 ноября 1796 года, встав по обыкновению в 5 утра, Екатерина II сказала вошедшей к ней любимой камерфрау Перекусихиной. — Ныне я умру. Смотри, часы в первый раз остановились. — И, матушка, — растягивая слова, — проговорила Марья Савишна. — Чего тебе смерть-то звать? — «Да пошли за часовщиком, часы опять пойдут». «Для моих часов», — Екатерина II указала на опухлые свои ноги, «уж никакой часовщик не поможет». Она вынула двадцать тысяч рублей. «Это тебе». Перекусихина спрятала руки за спину. «Приму, матушка, но с одним условием. Дозволь мне деньги эти потратить на подарок к твоему дню рождения в будущем году». Слова сии вызвали на лице государыни улыбку, и все пошло своим чередом. Екатерина II выкушила две большие чашки крепчайшего кофе и приступила в кабинете к обыкновенным своим занятиям. Когда царица писала за столом, то почувствовала колики. За ними сильный позыв и поспешила к судну, находившемуся в маленьком побочном покоице. Но едва она успела туда пойти и дверь затворить, как без памяти упала на пол. Прошло около часу. Придворные ходили и удивлялись, что колокольчик ее молчит. Наконец вельможи, толпившиеся доложить императрице о делах, осмелели заглянуть в кабинет и, не найдя ее там, начали всюду искать. Увидав в щель тело под дверью, не могли сей двери отворить. Екатерина II, падая, уперлась в нее ногами. Наконец, Берекусихина и Изотов перенесли императрицу и положили на софьяновом матрасе посреди комнаты. Врач Роджерсон тотчас пустил кровь и приставил к ногам шпанские мушки. Примечание. Шпанские мушки на рывный пластырь. Конец примечания. Екатерина II не приходила в чувство – Доктора ежеминутно меняли платки, которыми обтирали текущую из уст умирающей материю. Бледный Платон Зубов едва держался на ногах. Он отправил в Гатчину с траурным известием к Павлу своего брата Николая. Державин, узнав о случившемся, поспешил во дворец. Перед комнатой усопшей сидели все ссенные девушки, камердинеры, Мамушки во главе с шутихой Матрёной Даниловной и горько плакали. Государыня лежала уже покрытая белой простынёю. Державин, облобызав по обычаю тело, простился с ней. Вдруг двери распахнулись. В кабинет вбежал Павел Петрович. Все находившиеся там пали ниц. Быстро и картаво Павел сказал «Встаньте, я вас никогда не забуду» и все останется при вас. Караульный гвардейский капитан Талызин бросился к его руке со словами «Поздравляю, ваше величество императором России! Спасибо, капитан!» — отнял руку Павел. «Жалую тебя орденом святые Анны». При каждом слове нового государя Талызин, не подымаясь с колен, целовал полу его мундира. Бледный, как полотно, платон зубов зашатался и пал в омрак. Державин и другие случившиеся тут вельможи стали помогать вчерашнему любимцу фортуны. Только гофмаршал Колычев, облагодетельствованный молодым фаворитом, не спешил, зная, что это может вызвать неудовольствие нового государя. Однако Павел сам подал воду в стакане, а затем в гневе обратился к Колычеву. Ах, неблагодарный! Ты ли не был взыскан сим человеком? К чему можешь ты быть годен? Поди и удались от моих взоров. Тотчас по приезде Павла во дворце все приняло другой вид. Загремели шпоры, тесаки, будто по завоевании города ворвались везде в покой военные люди. На площади перед дворцом было полно народу. Ночью выпал глубокий снег, к утру настала оттепель и заморосил дождь. Войска шли ко дворцу в лучших нарядах и в шляпах с плюмажами, увязая в глубоких сугробах. На улицах у казарм стояли аналои, перед которыми войска приносили присягу. Павел повелел похоронить Екатерину II и Петра Федоровича вместе. В семь пополудни, 19 ноября, при 20 градусном морозе, более 30 карет, обитых черным сукном, цугом в шесть лошадей, тихо потянулись к Александро-Невской лавре. Лошади с головы до земли были в черном же сукне, у каждой шел придворный лакей с факелом, одетый в черную япончу. Мрак ночи, могильная чернота на людях, животных и колесницах, глубокая тишина в многолюдной толпе, зловещий свет от факелов, бледные лица от огня производили незабываемое впечатление». Тело Петра III, вынутое из земли, было положено в другой гроб. 2 декабря останки Петра Федоровича были торжественно перенесены в Зимний дворец. Корону велено было нести убийце императора Алексею Орлову. В церкви печальная процессия замялась. Орлов зашел в темный угол и там на плакал. С трудом его отыскали и убедили следовать в процессии. Несмотря на лютую стужу, государь и великие князья шли за колесницей пешком. Гвардейцы стояли по обеим сторонам Невского проспекта. Между великанами-гренадерами в изящных светло-зеленых мундирах с великолепными касками теснились переведенные в гвардию малорослые гатчинские солдаты в смешных нарядах Прусаков. Времен семилетней войны. Через несколько дней после завершения траурной церемонии рано поутру в понедельник ездовой лакей привез державину повеление от Павла I, чтобы он тотчас ехал во дворец. Было еще темно. Державин дал знать о себе камердинеру Кутайсову, тучному татарину с круглым добродушным лицом и длинным носом. Сей Кутайсов был мальчиком взят в плен в Кутаиси и крещен. Павел Петрович принял его под свое покровительство и велел воспитать на свой счет и обучиться бритью. Позднее царский Бродобрей выслужил себе графский титул и звание Егермейстера Его Величества. Павел I принял Державина чрезвычайно ласково. Дав для целования руку, он вспомнил свою молочную сестру, покойную Екатерину Яковлевну, а затем сказал, «Я знаю тебя» как честного, умного, идеального человека. Хочу, чтобы ты был правителем моего Верховного Совета и дозволяю тебе входить ко мне во всякое время. А теперь, если что имеешь, говори, не опасаясь». Державин отрывисто ответил. «Рад служить со всей ревностью. Ежели вашему величеству угодно будет любить правду, как любил ее Петр Великий». Павел метнул на поэта пламенный взор, однако весьма милостиво с ним раскланялся. Верховный совет был учрежден Екатерину II для решения государственных дел, по которым императрица желала знать мнение самых ближних вельмож. Долгое время правителем совета был племянник Потемкина Самойлов, назначенный затем генерал-прокурором. Однако ж на другой день Державин с неудовольствием прочел указ об определении его в правителе канцелярии Совета, что было не одно и то же. Державин порешил обратиться к Павлу за инструкциями. Новые члены Совета Васильев и граф Сиверс утвердили его в этом намерении, рассуждая, что это за звание, выше ли оно сенаторского, стоять ли вам или сидеть в Совете, Зная крутой норов Павла, они настраивали Державина на сей шаг, боясь его возвышения и желая уронить его. Когда любимец Павла, князь Куракин, потребовал, чтобы Державин привез к нему на дом протоколы совета для поднесения к государю, поэт оскорбился и отправился на аудиенцию к императору. Павел I стоял посреди комнаты, Одна его рука была заложена за борт мундира, другой он опирался о край заваленного бумагами стола. «Что вы, — Гаврила Романович, — по воле вашей государь был в совете. Но не знаю толком, что мне там делать, — пришипеливая, — сказал Державин. Павел запыхтел, испуская воздух через ноздри, что было знаком раздражения. — Как не знаете? — Делайте, сударь, что Самойлов делал. «Я не знаю, делал ли он что-нибудь», — простодушно признался Державин. «В Совете никаких бумаг его нет». «Сказывают, что он носил только государственные протоколы Совета. Осмеливаюсь просить инструкции». Павел впился в него взглядом, словно желая выведать, нет ли у Державина какой затаенной опасной мысли. Тот выдержал этот сверлящий взгляд. «Хорошо». Миролюбиво заключил император. «Предоставьте это мне». Здесь следовало бы раскланиться и уйти, но Державин по той свободе, какую он имел у покойной государыни, продолжил речь. «Не знаю, сидеть ли мне в совете или стоять». Павел I переменился в лице, глаза его засверкали. Отворя двери, он во весь голос закричал стоявшим перед кабинетом вельможем. «Слушайте». Он почитает себя в совете лишним. И, обратясь к нему картаво, «Пойди назад в Сенат и сиди у меня смирно. Не то я тебя проучу!» Пораженный, как громом, таковым царским гневом, Державин в запальчивости крикнул стоявшим в зале. «Ждите! Будет от этого дурака толк!» Именным указом Павла I. Было велено отослать Державина назад в Сенат за дерзость, сказанную государю. Кавалергардам приказано было во время собрания не впускать его в кавалергардскую залу.